Они прошли перевал рано утром, и Ирисл не сказал бы, что заметил его. Широкий туннель, совсем недавно еще многолюдный, теперь встречал лишь их. Вход в него не чистили месяц, а то и больше, и в снегу пришлось протаптывать дорогу. Внутри могли разъехаться несколько телег. Дул сильный холодный ветер, а нос и щеки пощипывало. Ирисл запалил один из заранее приготовленных факелов, и уже через час они оказались на южной границе Тараша. Здесь, несмотря на весну, которая должна была войти в полную силу в том же Фикшейзе, все еще властвовала поздняя зима. Снег, холод, звездные ночи, да то и дело начинающиеся метели. А еще туман. Очень странный для этого времени года. Он снова вернулся. Не такой густой, как прежде, то уходил вверх, особенно когда тропа шла под уклон, то опускался до бедер, волнуясь и колыхаясь при каждом движении, выпуская в воздух завитки, словно плетущиеся растения. Они медленно разрушались и опадали за спиной. Город, увиденный эйрислом с возвышенности, напоминал чахлую осиновую рощу, которую затопила талая вода после паводка. Вот только вместо деревьев были здания, а вместо воды — туман. Крыши и резные коньки на них то скрывались в набегающем неспокойном молоке, то вновь появлялись. И над белой гладью, над серыми вершинами, в сизопестром небе застыло бледное, тусклое, зловещее солнце, напоминающее глаз мертвой рыбы. — Турлин, — сказал Эне, — таможенный пост Тараша, а также место, где торговые союзы обтяпывают свои делишки. По сути, большая деревня. Но там можно передохнуть, поесть, выспаться. А ты, может, найдешь себе подходящий меч. Выспаться? А Шаут, ты хочешь привести его в город к людям? Не сокрушенно вздохнула. Такой себе город. Даже если мы обойдем его кружным путем, полями, чего я делать не хочу, порядком уже провозившись в снегу все утро, он, по-твоему, не заметит эту деревню? Если демон голоден. Ему не составит труда задержаться на 10 минут, чтобы позавтракать. Он сделает это вне зависимости от того, буду я за частоколом или нет. Дорога тут одна. И перестань уже, наконец, думать о других. Это тараж, совсем не фикшейс. Не те, кого ты дал клятву защищать. Начнешь предупреждать холунном человеке, в лучшем случае тебя заключат под стражу, а в худшем — убьют. Или от страха, или из предосторожности. Не собираюсь никого предупреждать. Я не мальчик и понимаю, что всех спасти нельзя. Хорошо. В ее глазах появилось одобрение. Очень хорошо. Люблю тех, кто не мешает жизни и сказке. Поэмы о героях хороши лишь для доброй песни. Они вошли в туман, и тот поглотил их. Дорога — серая лента на белой бумаге. Снег лип к ботинкам, влага оседала на одежде, волосах, шапке. Стало так зябко, что Ирисл понял, что его начинает трясти. Не, да это вышедшая бодро, высоко подняв голову, то и дело, бормоча себе под нос фразы на непонятном языке, сгорбилась, побрела тяжело, опираясь на дорожный посох. Дорога их выматывала. На ней не было никаких следов. Сутки, а может и двое тут никто не проходил. Все замело. Ирисл подумал. Удивительно, граница горного герцогства, в котором происходят совершенно необычные вещи, вот она, буквально в часе ходьбы. Мало ли кто появится. Да, беженцев в этих долинах они не встречали. Те, как говорили, шли западнее, но отряды разномастных баронов, мародёры, в конце концов. В паре дней пути произошла битва, а тарашийцам на все плевать. Ни одного патруля. Потрясающая беспечность. Стена укрепления срубленные, грубо обтесанные и вкопанные в землю древесные стволы, уже успевшие потемнеть от времени и непогоды, выросла внезапно из сизой хмари. В этот момент Не стошнила. Она согнулась, сразу став гораздо ниже своего высоченного роста, и затряслась в спазмах. Дрожащий от холода Ирисл кинулся к ней, но увидел выставленную перед лицом ладонь и остановился. «Проклятье!» — сказала она сдавленным голосом, утирая катящиеся по морщинистым щукам слезы. — Совсем старые. Долгая дорога. Ты устала. Она зло скривилась. — Какая к шаутам дорога, парень? Меня выворачивают от злости и проклятущей магии Асторы. А ты дрожишь, как собачий хвост от нее же. Я просто за годы успела забыть, что она такое, поэтому и не поняла сразу. — Этот туман! Несс сплюнула, выпрямилась, Постаралась глубоко вдохнуть и поперхнулась, едва сдержав тошноту. «Он не такой, как мы видели на той стороне гор. У него вкус асторы и запах асторы. Я вся им провоняла». Ирисл принюхался, но туман не пах ничем необычным. Просто было очень холодно. Это означает, что рукавичка или сам герцог где-то рядом? Вновь гримаса, еще более раздраженная, чем прежде. Но она не стала ничего объяснять, сказала совсем о другом. Во мне борется человек разумный и человек осторожный, парень. Один говорит, что Асторы безусловно и полезная находка. Другой настоятельно рекомендует уйти, потому что происходит нечто странное. Эти ублюдки разучились использовать магию со времен катаклизма. Но здесь почерк их волшебства. А это означает очень неприятную вещь. Вот как поступим. Закрой глаза. Что? Он нахмурился. Закрой глаза. Холод магии той стороны отвлекает тебя, потому что ты не чувствуешь. Закрой глаза, так будет легче». Ирисл не стал спорить. «А теперь потянись. Туда, за чистокол. Вспомни, как ты это делал, когда пришел бродяга. Вспомни балк. Ощути смерть, свежую смерть. Есть ли она там? Слишком уж тиха деревушка». Первое, что почувствовал лейтенант, кости в нагрудном кармане его куртки слабо дрогнули. Кажется, в первый раз, с той ночи, когда он потерял свой отряд. А потом воин ощутил их. Тусклые белые ниточки. Хрупкие, невесомые, едва держащиеся в ткани мироздания, вот-вот готовые истончиться и исчезнуть. Он потянулся к ближайшим, коснулся их и не заметил того, что заметила Нэ. Кончики ногтей на его левой руке засияли белым, и свет пробивался сквозь толстую варежку. С трудом Ирисл заставил себя не касаться этой паутины. Открыл глаза и произнес глухо. «Ты права. Там бойня, настоящее кладбище». «Да вас славится человек осторожный», — пробормотала старуха. «Мы уходим». А затем с силой двумя руками схватила лейтенанта за грудки и швырнула в сторону так легко, словно он был ребенком или тряпичной куклой. Ирисл ухнул в сугроб, провалился в него — Снег стал сыпаться на лицо, он забарахтался, а когда выбрался, увидел ослепительно-желтую мерцающую дугу шальной молнии, вращающуюся у старухи над головой и разгоняющую густой мрак, упавший на то место, где недавно стоял лейтенант. «Беги, парень!» — гаркнула она. «Я найду тебя позже!» Тени лопнули с сухим треском, их обрывки попали на крепостную стену и вспыхнули синими огнями, Не ударил раскаленным добела посохом, почему-то скрывавшемуся в них, а потом вспыхнула от ответного удара, и от этой вспышки у ирисла заныли зубы, а холод, терзавший его тело, пробрал буквально до костей. Лейтенант послушался и побежал. Он заблудился в снегу, дрался с ним, иногда проваливаясь по пояс, не способный сделать ни шагу. Тогда полз и все время пытался понять, в какой стороне городок. Холод из костей отступил, но не исчез. Затаился, и рисл знал, что это означает, Астора и его магия еще рядом. Он гадал, что сне. Слышал за спиной грохот, вой, земля содрогалась, а потом все стихло. Из-за тумана потерял всякое представление о том, где находится. Вокруг было заснеженное поле, и где-то в отдалении шумела не то река, не то очень быстрый ручей. Подчиняясь наитию, Ирисл достал из нагрудного кармана кости, сжал их в варежке, подышал, затем бросил на снег. «Выведите меня отсюда». Они не шевелились и никак не отреагировали на просьбу. «Ну же!» Теперь его голос звучал резко, как он привык, когда отдавал приказы. И они подчинились. Он почувствовал эту связь между ними. Свой разум и их личность, душу, тень души. Нечто живое и в то же время совершенно мертвое, пришедшее, вселившееся с той стороны. Словно перед ним собака из кошмаров. Послушная собака, неоспорима, но жуткая для любого нормального человека. Кубики покатились очень неохотно, с трудом, и каждый их перекат слабым уколом отдавался у него в желудке. Он брел за ними, высвобождая ноги из снежного плена, теперь чувствуя едкий вкус тумана на растрескавшихся от холода и ветра кровоточащих губах. И когда кости остановились, Ирисл тяжело вздохнул, вытащил из ножен длинный кинжал. Перед ним был проломленный деревянный частокол, а впереди, выпирая из дымки, торчал угол жилого дома. Он вернулся. Точнее, они его вернули. Лейтенант скрипнул зубами, внимательно осматриваясь вокруг. «Увидел мало» при таком-то тумане, шагнул прочь, решив идти вдоль забора, но кубики вкатились внутрь, игнорируя его желание. «Вряд ли вы хотите меня убить», — пробормотал воин, принимая решение. «Надеюсь, вы показываете самую безопасную дорогу». «Найдите мне, Катрин. Слышите?» Таможенный пункт и вправду оказался небольшим. Ирисл прошел его насквозь за неполных 15 минут. Прошел бы и быстрее, но вся дальняя часть лежала в слабо дымящихся руинах, так, словно дома разобрали по бревнышку и свалили в одну большую кучу. Мёртвых он тоже чувствовал, в основном под завалами, но нашел с десяток тел на улице, красные кляксы на белом. Одна из клякс висела на самой верхушке березы, другая, прочертившая за собой алую полосу на двадцать с лишним ярдов возле колодца. Они притягивали его, эти островки смерти, вызывая голод, к которому примешивалась тошнота. Предплечье левой руки запульсировало мышцы, да так неожиданно сильно, что ему пришлось положить сверху правую ладонь, чтобы хоть как-то уменьшить странный спазм. Кости катились прямо по красному, словно бы наслаждаясь его неуверенностью, говоря, «Посмотри, как это просто». Рисл увидел лежащий на дровнице одноручный топор. Не боевой, но сейчас он был как нельзя кстати. Хоть что-то тяжелее кинжала — Пускай лейтенант и сомневался, что обычное оружие поможет от того, что он совсем недавно видел. Металл не победит магию. Но так ему, солдату, спокойнее. Не нигде не было. Он допускал, что она сбежала или погибла. Впрочем, того, кто напал на нее Астора, тоже не видно. Ирисл решил для себя, что возвращается. Назад, на дорогу а дальше вперед, не останавливаясь, пока не заберется на какую-нибудь возвышенность и не выйдет из тумана. И там уже будет думать, как поступить. Ирисел поднял кости, чувствуя их тепло, убрал обратно в карман и, обойдя завал, оказался у сорванных с петель ворот. Там, над телом немолодой женщины, спиной к нему на коленях, стоял человек и, сдавленно, негромко рыдал. Лейтенант сделал шаг назад, совершенно не желая встречаться с незнакомцем, кем бы он ни был, Но плечи того вздрогнули, и он резко обернулся, отчего капюшон подранного шерстяного плаща странника упал с темноволосой головы. Зеркальные глаза уставились на эйрисла, окровавленный рот искривила ухмылка. Шаут, который отнюдь не рыдал, давился свежим мясом, все еще держал во рту кусок, ему пришлось сделать резкое движение головой и шеей, словно цапли, проглатывающей лягушку, вставшую поперек горла. «Так, так, так...» — ласковым голосом произнес он. «Интересный персонаж. Не тебя ли я ищу?» «Возможно». Лейтенант понимал, что убежать у него не получится. И с удивлением понял, что он не боится это существо. Не боялся их в балке, не боится и сейчас. Страха нет. Шауд шумно втянул в себя воздух, вытер окровавленные губы рукавом, Твоя спутница — смерть. Почему она не убила тебя до сих пор? Вы ненавидите друг друга много эпох. Ирисл пожал плечами и упустил момент, когда демон подобрался ближе. Он был как змея. Вроде бы расслаблен, даже вял, но двигался стремительно, скользил. Теперь их разделяла лишь пара ярдов. Тебе повезло, что она не свернула твою шею, и что я сыт. «Укажи мне путь, беглец, и убирайся. Скажи, где спрятались старые кости?» «Что-то я не доверяю твоим словам». «Дерзок», — хмыкнул демон. «Так уверен в себе. Увидел, как она убила здесь всех, и считаешь, что справится и со мной? Я выдавлю тебе глаза, вложу их в твой рот и затолкаю в дыхательное горло. А пока будешь хрипеть, посмеюсь». В тумане за спиной демона случилось движение словно волна набежала, затем отступила, и тени в молоке загустели, потекли талыми ручьями, и из них соткалась высокая фигура. В первое мгновение Иерисл решил, что это Не вернулось, потому что больше он не знал настолько высоких людей. Но это была не Не. Существо, шагнувшее к Шауту, было соткано из этого самого тумана, а может быть, вылито из льда, стекла — Оно было полупрозрачным, сквозь него лейтенант различил тело мертвой женщины, снег, ворота. Бледно-розовые жгуты мышц, алебастровые призраки костей, скорее угадывались, чем виделись. Но в этом прозрачном теле живого места не было, от пульсирующих тонких нитей, которые оказались яркими золотыми искрами, текущими по невидимым сосудам. Это зрелище, несмотря на близость шавута, Настолько потрясло и рисло, что он несколько долгих секунд таращился на странное существо. На его длинную, когтистую, измененную левую руку, из которой поднимались и опадали языки теней. Они скручивались между собой в тяжи, расплетались, таяли и снова формировались, живя, возможно, отдельно от того, кто нес их на себе. Голова тоже была полупрозрачной, желтые глаза состояли из миллиардов искр, и эти глаза неотрывно смотрели на Шаута. Ирисл начал отступать, и демон, проследив за взглядом человека, вывернув голову через плечо под совершенно неестественным углом, точно филин, тоже уставился на вновь прибывшего. Воздух стремительно начал густеть. Игральные кости вырвались из кармана, прорвав его, и алые пятна, три штуки, ближайшие к лейтенанту, а также тело мертвой женщины, устремились к Ирислу. Его рука пульсировала белым, и то, что было мертвым, соткалось вокруг в щит из плоти и костей, который полностью укрыл воина в момент колоссального взрыва теней и синего пламени. В воздухе плеснуло шипящей ртутью, раздался сдавленный вопль демона. В щит ударило так, что Ирисла протащила по земле и едва не сбросила в разрушившийся колодец. Кости подпрыгнули, собираясь сделать что-то еще, но их в воздухе перехватила крепкая рука Не. «Я же сказала тебе бежать!» Она в раздражении пихнула кубики ему выцелевший карман, прижала к себе так, что он почувствовал запах потного тела, крови и чего-то еще отвратительного его дару, ядкого, как настойки из аптекарской лавки. Их окружил вихрь из странных маленьких белых перьев, столь плотный, что они оказались словно внутри шерстяного клубка, из снежного бурана, потому что вновь вернулся холод. «Стой спокойно!» И, наконец, его отпустила Я прекрасно пряталась одна, когда ты рядом все сложнее. Что? Где мы? Мое убежище. Всем людям время от времени требуется уединение. Постарайся не шевелиться и не касаться плечами стенок. Мы все еще на том же месте, где я тебя нашла, просто нас не видят до поры до времени. Эта тварь пустой. Эта тварь настоящий и пустой. Человек со знаком водоворота, Астора, не получивший обучение, Коснувшейся силы и спятивший от этого. Чудовище. Я знаю, кто такие пустые. Разве они не величиной с гору? Это была лишь легенда. Тебе повезло, что эта легенда на уровне чувств ненавидит шаутов больше, чем людей. Он опасен и будет убивать всех, кого встретит, как убил в этой деревне. Наверное, тут и произошло перерождение. Шаут удачно отвлек его, но пустой вернется и будет искать пока ему не надоест или пока он нас не забудет или не найдет новую жертву». Ирис осторожно сел, чувствуя, что ноги его подводят. «Слишком много всего за неполный час». «Твое убежище надежно?» «Пока хватает моих рисунков. Их достаточно, не волнуйся». «Хорошо, тогда будем ждать». И они ждали, слушая нескончаемые крики умирающего Шаута.